Глава 19 «Зачем так орать мрачно спросила я. «Я слышу нормально». «Но деньги...» — растерялся Леньков. «А что деньги?» — удивилась я. «Деньги у меня на хранение. В чем проблема?» Но Валерий Анатольевич залепетал Леньков. Он требует денег. Я ему сказал, что деньги отдал вам, а он говорит, что никаких денег он не видел и что я должен ему, а не вам». «Что мне теперь делать?» «Идите домой спать», — посоветовала я от чистого сердца. «Время уже позднее, а с Горшковым я сама разберусь». «Но он спросит...» — беднягу Ленькова аж затрясло. «Скажите ему, что я поговорю с ним лично», — ухмыльнулась я слегка кровожадно. Я хотела уже закрыть дверь, но Леньков продолжал маяться у порога. «Что-то еще не так?» — спросила я недовольно. «Валерий Анатольевич, он там, возле подъезда, стоит», — заблеял Леньков. «Ждет денег». «Вот как?» — поразилась я и расцвела улыбкой. «Ждет, значит? Как это мило. Ну, идемте. Сейчас минуточку, только обуюсь». Когда я вышла на площадку, Ленькова уже не было, пожав плечами, начала спускаться вниз. У подъезда было почти так же людно, как на добровольном субботнике, где явку проверять не будут. Я дважды обошла абсолютно пустынный двор, но ни Горшкова, ни Ленькова не обнаружила. Даже обидно стало. Вот только решишь проявить благородство и отдать деньги, это я аллегорически, конечно же, как и отдавать уже некому. Ну и ладно. Где-то крикнула ночная птица. Потянула ночным холодом, я поежилась. И только я собралась идти домой дочитывать синюю книгу, как у гаражей раздался какой-то хлопок, звон и сдавленное чертыхание. Я всмотрелась, но в бледном свете анорексичной луны разглядеть что-либо на таком расстоянии было сложно. И вместо того, чтобы уйти спать, я не придумала ничего лучше, чем уподобиться герою тупых американских ужастиков, который ночью идет в темный подвал посмотреть, что же там за страшные звуки такие». В общем, я подошла чуть ближе к гаражам и вполне закономерно обнаружила там Горшкова и Ленькова, которые бухали. Судя по осколкам, один стакан они уже разбили, поэтому пили по очереди из оставшегося гранчака. «Доброй ночи, господа!» — вежливо поприветствовала я мужчин. Леньков подавился и закашлялся, а Горшков что-то зло пробурчал под нос. На приветствие он не ответил. Мне опять стало обидно. «Неужели ты не рад мне, а, Горшков?» — спросила я дружелюбно. «Ну, почти дружелюбно». Горшков промолчал. Леньков до сих пор сдавленно кашлял на заднем фоне и старался особо не отсвечивать. «А ты опять без цветов, Горшков», — грустно покачала головой я. «Сэкономить решил, да?» «Вот смотрю я на тебя, леди, и удивляюсь, какая ты совсем другая стала». вдруг подал голос Горшков, глядя на меня из-под лобья. Раньше была такая домашняя, теплая, слегка дура, конечно, но такая уютная, живая. А сейчас передо мной кусок мутного льда. Все тебе мало. Гребешь деньги, барахло, квартиры. Ольгу от ребенка отказаться заставила. Куда ты ее толкаешь? Она и так у нас малость того. С приветом, артистка, в общем. А тут еще ты под руку тявкаешь. «Да, все так, все так», — кивнула я, вспомнив ту Лиду, в которую я попала. «И дура, и мутная, и жадная. Но только тебя, Горшков, все устраивало, когда Лида ходила в одной юбке, отдавала тебе всю зарплату до копейки, молча терпела твои заскоки, прибегала с работы и становилась у плиты, чтобы побаловать своего любименького Валерочку. А тот же, бедняжка, аж целых два урока провел, умаялся, болезный». «А что ты для Лиды?» «Для меня сделала хорошего. Вот назови хоть что-нибудь». «Я замуж тебя взял, дура!» — взъярился Горшков и стукнул кулаком о стену гаража. «О, достижение какое!» — сплеснула руками я. «Замуж он меня взял. Ты понятие «замуж» от бытового рабства отличаешь?» Горшков не ответил. «А ребенка я, Ольге, не отбираю», — продолжила я. Она светку в интернат на постоянку сдала. Заниматься не хочет. А я считаю, что в интернате ребенку будет хуже, чем в семье. А вот если ты такой правдолюп и хочешь светочки добра, так забирай ее себе. А, Горшков? Ты все-таки дядя родной. А я 500 рублей твоих отказанных обратно отдам? Давай, а? По поводу денег, сказал Горшков, проигнорировав мой монолог. Ты зачем деньги у гектора взяла? Он мне их сам дал, пожала плечами я. «Он тебе их дал передать мне, дура!» — рявкнул Горшков. «А ты куда их дело? «Растратила?» — сказала я. «Я же дура». «В смысле «растратила?» — взвизгнул Горшков. «Куда растратила?» «Как это куда?» — начала заводиться я. «Ты же меня знаешь, я ведь даже фарш для котлет беру по рубль 85 вместо рубль шестьдесят. И так во всем. Вот и разошлись деньги-то». 550 рублей на фарш?» — Да, люблю котлеты, знаешь ли. — Да ты... — заверещал Горшков. — Что тут у вас происходит? — послышался от подъезда голос кого-то из соседей. — Сейчас милицию вызову. — Ты у меня еще поплачешь. Кровью умоешься, дрянь такая. — Наш разговор не окончен, — прошипел Горшков, подхватил обалдевшего Ленькова и ретировался, не прощаясь. Ну а я вздохнула и пошла дочитывать «Синюю книгу». Прошло три дня. И вот у проходной депо «Монерельс» собирался народ, и с каждой минуты пестрая разноголосая толпа росла. Счастливые члены официальной делегации на Олимпиаду-80, провожающие их родственники, всевозможные ответственные товарищи, курирующие мероприятия и прочие неравнодушные граждане. Небольшой пятачок перед входом оказался забит чемоданами и людьми. Галдеж стоял невыносимый, и разобрать хоть что-то было решительно невозможно. Я подошла с крохотным чемоданчиком и покрутилась перед всеми, чтобы меня заметили. В толпе мелькнула демоническая женщина в парике и темных очках. Да уж, я не ошибалась в ее актерских способностях. Мне кажется, когда она пела труль в веночке у снопа, это выглядело более убедительно. В общем, Штирлиц как никогда был близок к провалу. И тут меня увидел Мунтяну. Где манифест? Прошипел он нервно. У меня? сказала я, смахивая пот со лба. Давай сюда, потребовал Мунтяну, озираясь по сторонам с беспокойством. И как ты себе это представляешь? возмутилась я. Он на дне чемодана лежит. Мне что, прямо здесь чемодан перекладывать, галтеры на людях вытаскивать? Я его и так еле-еле закрыла. От дальнейшей разборки меня спасла Зоя Смирнова. «Лида!» — замахала она мне, зажатой в руке тетрадкой. «Ты где там ходишь? Давай быстрее сюда. Распишись, сейчас уже автобус приедет». Я расписалась и заверила ее, что все отлично, все под контролем. Еле-еле отвязавшись от прилипчивой Зои, я тайком подмигнула демонической Олечке, а сама тихонько зашла за угол. Там меня уже ждал Роберт на машине. Я быстро прыгнула в салон и велела «Гони!» и уцепилась за кресло. Машина чихнула и неторопливо поскакала по дороге, пристроившись в хвост какой-то похоронной процессии. Я ерзала на сиденье, время поджимало, мне уже давно нужно быть в редакции. Наконец, похоронная процессия свернула, а мы проехали прямо, увеличивая скорость. Через пару минут показалось здание редакции. Нарядная толпа чинно садилась в автобус, на улице осталось всего пара-тройка человек. Я выскочила из машины и понеслась ко входу. «Гражданочка!» — послышался строгий оклик ответственного товарища. «Я в списке есть!» — сварливым голосом крикнула в ответ я и для убедительности помахала временным удостоверением сотрудника редакции. «Вы почему опаздываете?» — возмутился ответственный человек, но имя в удостоверении внимательно сверил с именем в списке. «Извините, пробки!» — машинально ответила я и, взглянув на удивленные глаза человека, поняла, какую сморозила глупость. «Я могу вас отстранить от участия в делегации!» Строго и неодобрительно молвила нервная женщина в алибастровой блузке и с высокой прической аля Бабетта. Она стояла рядом и прекрасно слышала весь наш разговор. «Это Лида Горшкова. Очень кстати вступился за меня Иван Тимофеевич, который как раз подошел. Наш журналист. В результате меня пустили». Наконец мы уселись, автобус тронулся и поехал на вокзал. Пассажиры, члены делегации от нашей городской газеты, возбужденно, нестройным хором, затянули песню о товарищах. Я слов не знала, поэтому не подпевала, а только старательно раскрывала и закрывала рот. В общем, как умело, так и создавала видимость. Дорога была не близкая, и я облегченно выдохнула. Никогда бы не подумала, что мой авантюрный план повлечет за собой столько проблем. «Да уж. А ведь это был практически идеальный план. Я лишь слегка просчиталась в том, что ответственные за делегации товарищи пасут свое стадо, как на сетка цыплят. Но хорошо хоть, что все заявленные от предприятий нашего города делегации ехали в двух соседних вагонах. Насколько я понимаю, сотрудники газеты и депо «Монорельс» будут в одном вагоне. И это хорошо. Бегать туда-сюда всю дорогу по всему поезду было бы утомительно». И вот мы загрузились в плацкартный вагон. Краем глаза я заметила, как демоническая женщина тоже заняла место. Скоро ответственный товарищ пойдет проверять своих цыпляток. Нужно создавать алиби. «Я не могу на верхней полке», — пожаловалась я ответственному товарищу от газеты. «Давайте я поменяюсь с кем-то» можете со мной вежливо сказал ответственный товарищ нет у вас ответственные работы нужно постоянно туда-сюда бегать каждый раз прыгать на верхнюю полку будет неудобно проявила толерантность я с кем-нибудь другим поменяюсь я могу со мной прошу сюда можете послышались со всех сторон голоса мужской части нашей делегации и даже соседней убила ну, бы хочется придушить за излишнюю джентльменистость здесь дует Капризным тоном сообщила я, и лучезарно улыбнулась в ответ на неудоуменные взгляды. «Пойду в центре вагона, поспрашиваю». Через пару минут на мое место проскользнула демоническая Олечка, а я на ее. Так что, когда ответственный товарищ от депо Монорельс пошел проверять свою паству, я уже сидела на своем законном месте, согласно купленному билету, как и полагается всякому добропорядочному гражданину. Народ постепенно утрамбовался. Пошли смешки, разговоры, где-то забрянчала гитара. Все принялись доставать вареные яйца, сырок и дружба, курицу и колбасу. По вагону поплыла ужасная смесь запахов из еды, носков и пыльных матрасов, присущие только плацкартным вагоном, набитым самой что ни на есть невзыскательной публикой. Когда я достала приготовленные Римой марковные пирожки с капустой, ко мне заглянул ответственный товарищ уже от газеты, увидел меня, облегченно черканул загогулину в блокнотике и, успокоенный, упорхнул обратно. Пока все идет хорошо. На вокзал мы прибыли поздним утром. Сумбурно загрузились в ожидающие автобусы, благо их было много, и дружной колонной поехали заселяться в гостиницу. Я смотрела на Москву из окошка. Это была она, Москва. И вместе с тем это была совсем другая Москва. Бросалась в глаза почти стерильная чистота, общая прилизанность и немноголюдность. Мы свернули на широкий проспект и влились в поток других автобусов, которые тоже везли советские делегации от заводов, фабрик, колхозов и институтов. А сбоку над каким-то зданием был растянут большой транспарант с надписью «Москва, столица игр, 22-й Олимпиады».